Стоило руководителю выйти, как табу на волновавшую всех тему перестало действовать. Все заговорили о вчерашнем событии, что устраивало Фандорина как нельзя лучше. Он сидел, стараясь не привлекать внимания, смотрел, слушал, надеялся, что виновный как-то себя выдаст. Поначалу преобладали эмоции: сочувствие бедной и Лизочки, восхищение подвигом Девяткина. Тот по просьбе мужчин разбинтовал руку и предъявил укус. Пустяки, мужественно говорил помощник режиссера, шевеля пальцами. Уже не больно. Но мирная фаза общей беседы длилась недолго. Бигфордов шнур запалила интриганка. Как вы все таки ловко успели отдернуть руку, Елизачка, заметила Лисицкая с неприятной улыбкой. Я бы окоченела от страха и была бы ужалена, а вы, будто знали, что в цветах прячутся гадина. Альтаирская качнулась как от пощечины. — На что вы намекаете, воскликнул Простаков. Уж не хотите ли вы сказать, что Елиза сама все подстроила? Мне это в голову не приходило. Интриганка всплеснула руками. Но раз уж вы сами об этом заговорили, жажда сенсационной славы толкает людей и на более отчаянные поступки. Не слушайте ее, Элиза. Простаков взял потрясенную Альтаирскую за руку. А вы, Ксантипо Петровна, нарочно это устраиваете, потому что знаете, все подозревают вас. Лисицкая громко рассмеялась. Ну, разумеется. Кого же еще?» А я, между прочим, обратила внимание на одну маленькую, но любопытную детальку. Обыкновенно вы, первый рыцарь на поклонах подхватываете самую красивую корзину и лично подаете ее даме своего сердца. А в этот раз не стали. Почему? Простаков не нашелся, что ответить, и от возмущения лишь затряс головой. "Господин Мефистов, почмоков мрачно произнес. "Я бы не удивился ничему. То есть никому", и поочередно обвел взглядом каждого». Всякий, на кого устремлялся подозрительный взгляд злодея, реагировал по-разному. Кто-то протестовал, кто-то бронился, дурово высунул язык, Рединина презрительно усмехнувшись, удалилась в коридор, Разумовский зевнул. Ну вас к черту! пойти что ли покурить, роль посмотреть. Настоящего скандала все таки не вышло. Через минуту другую все разбрелись, оставив пару злодеев в некотором разочаровании. "Вы Антоша могли бы выкинуть такую штуку просто чтобы раздразнить гусей", будто по инерции сказала Лисицкая партнеру. "Признайтесь, ваша работа". Бросьте, — вяло ответил Мефистов. "Что нам друг дружку дразнить?" Сяду в зале примерю Епиходова. "Тоже еще. роль". Интриганка, кажется, была недовольна, поскольку в артистическом фойе никого, кроме Фондорина, не осталось, попробовала свои когти на новеньком. Загадочный незнакомец, кратчево начала она. Вы появились так внезапно, прямо как вчерашняя корзина, которую неизвестно кто прислал. Простите, сударня, не имею времени, холодно ответил Петрович и поднялся. Сначала заглянул в зрительный зал. Там, разместившись поодиночке на отдалении друг от друга, сидели и смотрели в свои разномастные папки несколько актеров. И Лизы среди них не было. Он направился в коридор, прошел мимо Ловчилина, пристроившегося на подоконнике, мимо дымившего трубкой Разумовского, мимо хмурого Девяткина, уставившегося в одну единственную страничку текста, Альтаирскую лантен, он обнаружил на лестнице. Она стояла у окна спиной к Расту Петровичу, обхватив себя за плечи. Текст в розовом переплете лежал на перилах. Хватит валять дурака, сказал себе Фандорин. Мне нравится эта женщина, во всяком случае, она мне интересна. Она меня интригует. А стало быть, надо с нею заговорить он посмотрелся в зеркало, кстати, оказавшееся неподалеку, и остался удовлетворен тем, как выглядит. Не бывало случая, чтобы дамы оставались равнодушны к его внешности, особенно если он желал понравиться. Подойдя я раз Петрович деликатно откашлялся и когда она обернулась, мягко сказал: "Вы напрасно расстроились, лишь доставили этой злой языкой даме удовольствие". "Да как она посмела?", жалобно воскликнула Элиза. — "предположить, будто я сама Она брезгливо передернулась. Остро ощущая, как близко она стоит, всего лишь на расстоянии вытянутой руки, Фандорин с тонкой улыбкой продолжил: «Женщины из клана госпожи Лисицкой, не способны существовать вне атмосферы скандала. Нельзя позволять, чтобы она затягивала вас в свои игры. Этот психологический тип личности называется Скорпион. В сущности несчастные очень одинокие люди». Начало разговора получилось удачное. Во-первых, удалось ни разу не заикнуться. Во-вторых, собеседница теперь должна была спросить про психологические типы, и тут уж Вандорин сумел бы ее собою заинтересовать. А, пожалуй, верно, удивилась Альтаирская Луантен. В Ксантипе действительно есть какой то внутренний надлом. Делает пакости, но в глазах что-то жалкое, просящее. Вы наблюдательный человек, господин, она запнулась. Вандорин, напомнил он. Да-да. Господин Фандорин, Штерн сказал, что вы знаток современной литературы, но вы ведь не просто драма-отборщик. В вас чувствуется какая-то особость. И она не сразу подобрала слово, но оно и Расту Петровичу пришлось по вкусу. Еще больше понравилось ему, что на ее лице появилась обворожительная улыбка. Вы так хорошо разбираетесь в людях. Должно быть, вы пишете театральные рецензии? Кто вы? Немного подумав, он ответил: Я путешественник. А рецензию вы не пишу. Улыбка угасла равно, как и интерес, читавшийся в волшебно неуловимом взоре. Путешествовать, говорят, увлекательно, но я никогда не понимала удовольствия вечно перемещаться с места на место. Ее взгляд красноречиво брошенный на розовую папку мог означать только одно: оставьте меня в покое, разговор окончен. Но и раз Петрович не хотел уходить. Нужно было сказать ей нечто такое, от чего она поняла бы, что их встреча не случайна, что тут какая-то непонятная, но в то же время несомненная интрига судьбы. Элиза. Простите, не знаю вашего отчества. Я не признаю отчеств. Она взяла текст в руки. От них тянет мертвечиной и озядченной, будто ты собственность твоего родителя, а я принадлежу только себе. Можете звать меня просто Элизой, или, если угодно, Елизаветой. То он был безразличен, даже холодноват, но Фандорин пришел в еще большее волнение. Вот именно вы, Елизавета. Лиза. А я Эраст. П Понимаете? воскликнул он с горячностью, которой в себе и не подозревал, да еще и заикаясь сверх всякой меры. Я увидел в этом перст судьбы, этот ваш жест с протянутой рукой и еще с сентябрь Он запнулся, видя нет ничего, она не понимает никакого ответного движения души, никакой реакции, кроме легкого недоумения. Удивляться было нечему. Что ей и что ей сентябрь, что ей белая рука? Он стиснул зубы. Не хватало еще, чтобы Лиза, то есть и Лиза, сочла его безумцем или экзальтированным поклонником. Вокруг нее и Бесфандорина более чем довольны и тех, и других. Я хочу сказать, что меня поразила ваша игра во вчерашнем спектакле. Сдержаннее, сказал он, все пытаясь поймать ее уклоняющийся взгляд, задержать его. Никогда не испытывал ничего подобного. Но ну и, конечно, потрясло совпадение имен. Меня ведь тоже зовут и Петровичем. А, да, в самом деле. И и Лиза. Снова улыбнулась она, но России, безо всякого тепла. Что там за вопли, опять скандалят? Он с досадой обернулся. Наверху действительно кто-то кричал. Фандорин узнал голос режиссера. Кощунство! Святотатство! Кто это сделал, доносилось со стороны артистического фоя. Нужно идти. Нойнович вернулся и, кажется, на что-то сердится, опустив голову, и Рад Петрович шел за Элизой, кляня себя за то, что провалил первый разговор. С ранней юности он не вел себя с женщинами так по-идиотски. Я хочу знать, кто это сделал? У входа в кресельную, иногда актёрское фойе называлось, и так стоял разъярённый Ноевич с раскрытыми скрежжами в руках. Кто осмелился? Вандорин заглянул в раскрытую книгу. Прямо под торжественной записью о дне независимости кто-то фиолетовым химическим карандашом в вкриф и в вкось крупно накорябал: До бенефиса восемь единиц. А Все подходили, смотрели, недоумевали. Театр это храм, служение актера — высокая миссия. Без благоговения и сакральных предметов нам нельзя, чуть не плакал Штерн. Тот, кто это сделал, хотел оскорбить меня, нас всех. Наше искусство, что это за каляки, что они означают? Сколько раз повторять, у меня в театре нет и не будет бенефисов, это, во-первых. А во-вторых, надругаться над нашей святыней всё равно что нагадить в церкви. На такое способен только вандал. Кто-то слушал его с сочувствием, кто-то разделял негодование, но слышались и смешки. Во всяком случае, автор дурацкой надписи не объявлялся. Уйдите все, слабым голосом сказал режиссер. Никого не хочу видеть. Работать сегодня невозможно. Завтра. Пользуясь тем, что все смотрят на страдальцев, Фондорин не сводил глаз с Элизы. Она казалась ему недостижимо далекой. Воистину звезда Альтаир. Эта мысль от то была мучительно. Он понимал, с этой болью нужно что-то делать. Сама собой она не утихнет.